Глава 6 Девушка в искренность намерений Нора не поверила, но хитрость оценила. Раз они теперь одна семья, значит и брат Ильфёнка Акити не чужой. Придётся искать, хочется ей или нет. Родню ж в беде бросать последнее дело, так вон даже эльфы не поступают, оказывается. Нинор уснул почти сразу, наверное, и правда измотался, бедолага, изнервничался. А Китти не спалось. Стоило только задремать, как перед глазами возникал привязанный к столбу эльф, и его злющий, ненавидящий взгляд прямо пробирал до костей. Как бы сарай не поджег, без остроухий. Запереживала девушка. Ещё поёрзала, теперь представляя картинки пожара, одну страшнее другой. Вздохнула. Выползла из-под тёплого одеяла, прикрыла Нинора, который уже сразу лёг в её кровати, миной попытку зарыться в шубы. Запихнула босые ноги в высокие сапоги, специально выставленные, чтобы в них по нужде выбегать ночью удобно было. И накинула сверху на ночную рубаху длинный тёплый зипун. Вот в таком виде и заявилась в сарай к Эльфу, Краса неописанная. Правда, привязанный к столбу спасённый тоже выглядел не очень завлекательно. Только глазище чёрные сверкали зло, но при этом один был немного припухлый. И кожа вокруг него отливала лёгкой синевой, и волосы спадали на плечи давно немытыми жёсткими снопами. Наступни вообще не глядеть бы, и губы все потрескались. Поили ли его там? Кормили ли? Вот какое её дело. Сдавать надо дяде Гошу было или к своим завтра отвезти. Привязать обратно на гнедово и обратным ходом и коня, и эльфа, всех из дома прочь. Хотя ненуро уже жалко. Тем более он же посевами заняться обещал. Тут Акита вспыхнула, потому что от питья и еды мысли переметнулись к другим житейским надобностям. Самата она перед тем, как в сарай завалить, нужду справила, а этот... Но не ей же его... Даже если от столба отвяжет, то... Сухие потрескавшиеся губы оскалились в наглые ухмылки, словно эльф бросала Аките вызов. и вся жалость мигом выветрилась у девушки из головы. Осталось только дикое желание поскорее избавиться от этой по ошибке спасённой головной боли. Даже целительницу вызывать расхотелось. На Гнедова и к своим. Там пусть про судьбу брата Нинора кому надо рассказывает. Не её это печаль забота. Даже после того, как Нинор побратимым кровным стал. Всё равно не её. У неё тут куры, кролики, бурая каурой, мама с солем «Хватит ей головной боли!» «Что, даже воды не дашь попить?» Хриплый, словно сорванный голос, резанул по натянутым, как тетива лука, нервам. Но акита сдержалась, не вздрогнула под насмешливо злым взглядом. Вышла на улицу, добрела до бани, где в бочке с водой плавал ковшик, чтобы плескать на камне. С ковшиком дошла до колодца и зачерпнула холодной чистой воды из ведра, а потом вернулась в сарай. Эльф закрыл глаза, откинул голову назад и выглядел как-то... Не слишком здоровым он выглядел. Может, всё же начать с целительницы? Да только как она с ним справится? Это ж не Нинор. Это чужой взрослый парень. Совсем чужой. Пей. Акита подошла поближе, но не совсем вплотную. Хотя вроде бы чего бояться. Руки связаны. Сам к столбу привязан. Но неожиданно девушка вдруг интуитивно осознала, что этот эльф так же опасен, как и люди, от которых его акита спасла. Она-то думала, что это брат Нинора, и тот с ним поговорит, всё объяснит. А теперь что? Только запоздала в этот раз интуиция. Немножечко, но запоздала. Хотя радоваться надо, что вообще объявилась, потому что, не дёрнись Акита в последний момент в сторону, получила бы ковшиком в лоб, а так лишь слегка по скуле смазала. Больно и кожу ободрало, а ещё злость проснулась на себя больше всего, дуру. Только позлиться как следует не вышло, потому что остроухий возомнил себя бешеным кроликом. Жилистый такой, мускулистый кролик, который сначала связанные ноги умудрился от пола оторвать и по ковшу стукнуть, а затем мгновение, что Акита от возмущения рот открывала, в живот её ударить, чтобы весь воздух из открытого рта и вышел. Но девушка падать не захотела, хотя эльф на это рассчитывал, так что пришлось ему ещё раз бить, для надёжности, и сразу ногами к полу прижимать, чтобы не дёргалась. И уже приготовился шейные позвонки сломать, но тут Акита прочухалась и спокойно так поинтересовалась. А потом что делать собираешься? «Ничего», — насмешливо фыркнул парень. «Просто одной человечкой меньше станет». Так и одним эльфом меньше станет. Девушка понимала, что надо говорить. Уверенно. И что это они сами виноваты. Она не объяснила, что так странно спасают. Надо объяснить и отправить к своим. Лучше всего прямо сейчас и отправить. «Да и ладно», — излишне безразлично произнёс остраухий наигранно, как плохой актёр в балагане. Нинор думал, что ты его брат. акита решила сразу открыться. чтобы потом уже торговаться за свою жизнь спокойно». Эльф весь сморщился, словно кислый фрукт съел. «Из красивого имени рабскую кличку сделала. А брат его всем нужен, не только человеком. Ты меня слушаешь или нет? Мы думали, что спасаем его брата, а спасли тебя. Брата нора я бы оставила, а ты мне не сдался. Так что я бы тебя отпустила после того, как лекарка твои ноги залечила». «Ври». Человеки всегда врут. «А смысл мне врать?» — поинтересовалась акита «Сам подумай, зачем ты мне нужен, на всю голову ушибленный? королей у меня и без тебя хватает, гораздо пушистее будут, чем ты». «Человечкам моя голова ушибленная не нужна, они о другом всегда бредят». «Ты себя в зеркале видел, соблазнитель, и воняет от тебя, как от хряка староста в жаркий день, и ноги у тебя в струпьях, и...» Так и зачем ты меня к себе притащила? Увидела бы, что не Аль-Ар, и оставила бы подыхать. Вот если бы не заминка, может, и поверила бы Акита эльфу. Такая убедительная злость звучала в его голосе. Но теперь девушка даже не сомневалась. Подыхать эльф совсем не хочет. Так я ж не знала, как он выглядит. Анинор только дома сказал, что ты не его брат. Просил о тебе позаботиться. И ты тут же кинулась каприз молодого раба выполнять? «Как вы умудрились Амнинора из лесу выманить, Ньяга Гравелин Граулунг?» «Сам ты, Граулунг...» Смысл ругательства Акита не поняла, но то, что «Граулунг» — отдельное слово, уловила. «Нинор своего брата ищет, понятно?» «Поэтому и из лесу вышел». «Чистокровный ради спасения полукровки решил переспать с человечкой?» «Что ж он тебя выбрал? Ты ж деревенщина неотёсанная, как ты ему брата спасёшь?» «Тебя же спасла, идиота!» Возмутилась девушка и неожиданно резким рывком приподняла давящие на грудь и шею чужие ноги, выкатилась подальше и только потом уселась, глядя на злюку, сверкающего глазами в ее сторону. «Завтра с утра в лес отвезу, пусть они тебя лечат». Эльф лишь презрительно прищурился и губы надул. Акита про себя отметила, что красивый гад, но только дурной по самые уши. «Вот и сиди теперь до утра, не пивший, придурок!» Мстительно фыркнула девушка, отряхивая одежду. «А у Нинора коса! Тебе ж глаз подбили, а не выбили. Хотя косу и одним глазом разглядеть можно, если глядеть вокруг, а не в своих обидах плескаться». Развернулась и ушла, гордая и с прямой спиной. А на крыльце дома уселась и расплакалась. Тихо-тихо, чтобы не разбудить никого. И щека горела. и шея болела, и внутри живота всё ныло, а ещё такой дурой себя чувствовала, прям хоть волком вой. Долго слёзы лить Акито не стала. Обругала себя нюней, вернулась в сарай, и пусть злость так рвалась наружу, но хоть ковшиком гаду по голове стукнуть не позволила. Она дура, эльф дурной, оба хороши. Эльф, кстати, смотрел на девушку с большим подозрением, вроде и с опаской. только какой-то усталый, что ли. Хорошего ничего не ждал, просто пытался понять, насколько больших размеров будет плохое. Вот и всё. Акита подняла с полу ковшик, снова дошла до колодца, за одно лицо ополоснуло зарёванное. Глаза заплыли, нос подпух, щёки красными пятнами покрылись. Но если не приглядываться сильно, то и незаметно. Не хватало ещё, чтобы всякие остроухи её слезам радовались. Увидев, что девушка снова вернулась, расслабившийся было эльф опять насторожился, и уши у него будто вытянулись. Когда же она протянула ему ковш с водой на вытянутой вперёд руке, как дядя Гош учил, а не как тупая деревенская девчонка какая-нибудь, которой можно этим ковшом по лицу съездить, эльф даже соизволил поинтересоваться. «Отравила, что ли?» «Так нас людская отрава не берёт, не старайся». Акита промолчала. хотя ей было что ответить, много чего было. Слова просто рвались изнутри, но девушка поджала губы и молча посмотрела остроухому гаду прямо в глаза. Красивые, словно вытянутые к вискам, как у всех эльфов. От злости они ещё чернее становились, а от удивления будто бы распахнулись, став ещё больше. И он не выдержал. Потянулся к ковшу, весь напряжённый, ожидающий подвоха, которого не последовало. Пил эльф быстро, большими глотками, и при этом взглядом постоянно буравил акиту. Отслеживал малейшее движение. Замирал, готовый вмиг отстраниться, если у девушки подёргивалась затёкшая рука. Когда вода закончилась, глубоко вдохнул и устало откинулся назад, прижимаясь затылком к столбу. прикрыв глаза, вроде бы расслабился, только по шее было заметно, как сглатывает часто-часто, словно всё ещё пьёт. Спустя пару минут молчания, пока оба расслаблялись, выдыхая напряжение, сгущающееся туманом над их головами, эльф взмахнул длинными ресницами и поинтересовался. «Спасибо, что ли ждёшь? Или ещё как-то заводу отблагодарить надо?» Акита опять промолчала, считая про себя кроликов. Маленьких пушистых кроликов, которые от страха могут задними лапами разорвать кожу на животе. «Извиняться не буду», — с упрямым вызовом в голосе заявил в это время парень. «Не дождёшься. Сама». Девушка не выдержала, выбежала прочь до дровника, где кроме топора ещё и большой нож прятался. Схватила, влетела обратно в сарай. Широко распахнувшиеся глаза эльфа постаралась не заметить, Хотя злорадство в душе мурлыкнуло сытой кошкой. Боишься, гад остроухий, подыхать не хочешь. И рассекла ножом верёвки, удерживающие парня у столба, а потом, пнув его коленом в спину, не удержалась, но стыдно не было. Резанула со злостью, освобождая страшно затёкшие руки. А потом обошла, встала напротив, усмехнулась отчаянно и ещё несколько раз с размаху рубанула по верёвкам на ногах. и застыла, выжидая, что дальше будет. Эльф сначала попытался руками пошевелить, но с первого раза не вышло. Зато кровь по пережатым венам потекла, судя по искривившемуся от боли лицу. Как ни старался парень, как ни пыжился, а глаза и губы выдавали. Больно ему. Сильно больно. Нормальный бы оказался. Отбросила бы Акита нож в сторону и растерла, размяла бы и плечи, и руки. Но не этому психу, нет. Тут оружие из рук выпускать опасно. Только смотреть, как он сам пытается руками пошевелить, а они болтаются непослушными плетями вдоль тела, тоже тяжко. Но не уходить же, оставив его одного в сарае. А эльф почему-то поглядывал на Акиту так, словно это она в его боли виновата. Или ещё в чём-то, о чём даже не догадывается. Глаза сверкали гневно и влажно. Нет, наверное, показалось. Свет-то в сарае тусклый, всего пять свечей, под толстыми мутными колпаками. Шестая и седьмая сгорели, сменить надо утром. «Отвернись!» — внезапно зло процедил парень. «Или не смотри на меня так». «Как?» — сначала искренне удивилась Акита, а потом уже тоже огрызнулась. «Я отвернусь, а ты мне по голове тем, что под руку подвернётся?» «Отвернись!» Почти попросил, хотя всё равно со злобой непонятно на что. «Клянусь, не трону я тебя. С чего вдруг мне твоим клятвам верить? Я тебя уже водичкой попоила, живот до сих пор болит и глотать больно, не дождёшься». Фыркнула девушка, а потом вздохнула, отложила нож подальше от эльфа, сделала пару шагов в его сторону, одумалась, вновь добежала до ножа, схватила его и вышла из сарая. стало так, чтобы можно было за парнем следить, но он её при этом не видел. Обманула, но не на словах. Да и кто бы в здравом уме клятвам таким поверил. Не тронет он её. Дуры закончились после того, как ковшиком по скуле получили. Едва акита скрылась, эльф упал на пол сарая и начал кататься. Сначала девушка решила, что совсем головой тронулся внезапно. Но потом поняла, он так тело разминает Слышно, что стонет от боли, но крутится, перекатывается, и вот вроде как уже смог рукой взмахнуть, вот и второй пошевелил. Молодец, догадливый. С пальцами заминка вышла, но опять же пол помог. Парень даже кистями об него стучал. Но добился того, что смог кулак сжать. Едва не заорал, правда, такой громкий скрежет зубами вместе со стоном вышел. Разжал и снова сжал. а потом со злости по полу несколько раз стукнул и опять за своё. Упрямый. Справился. На ноги встал, держась за столб. Постоял какое-то время. Ходить-то он мог, значит, что-то другое волновало, раз не сбегает прочь в свой лес, а шатается, как былинка в чужом сарае. «Я твой взгляд чувствую», — буркнул негромко, но акита услышала. «Иди сюда, мне на улицу надо». Так и выходи, кто тебя держит. Тоже негромко поинтересовалась девушка. Не хватало ещё, чтобы я при человечке. А я слышала, что вы с человеческими женщинами много чего проделываете. И за равных себе не считаете. Огрызнулась Акита. Но в сарай зашла. Чтобы потом взглядом проследить, как эльф выполз во двор, огляделся и дошлёпал до отхожей ямы. Запираться там не стал, дикарь остроухий. но девушке всё равно только спину и видно было. И вместо того, чтобы валить прочь, вернулся обратно в сарай. Да что ж за наказание.